Глава 20 Леди объясняет Среда 19 июня 4.30 дня. Вопрос прозрения, который теперь стоит перед нами, сказал Венс, может оказаться несколько скучным. Но вы должны приложить все усилия своей доброй воле и поддержать меня. «Вы себе представить не можете какой-то щекотливый и не слишком приятный вопрос. Я не сентиментален, и однако, знаете ли, наполовину склонен дать возможность преступнику уйти». «Вы не могли бы сказать мне, зачем мы едем к мисс Сент-Клер?» — робко спросил Марк. «Могу», — улыбнулся Венс. «В самом деле, я считаю, что вам лучше это знать. Есть несколько моментов, связанных с этой леди» которые нуждаются в освещении. Прежде всего, перчатки и сумочка. Ни маг, ни мандрагора, ни любое снотворное не дадут вам уснуть, пока вы не получите ответ на этот вопрос. Не так ли? Вспомните также рассказ мисс Гофман о майоре, подслушивающем у двери во время визита какой-то дамы. Я подозреваю, что этой дамой была мисс Сент-Клер, и мне очень любопытно узнать, Что происходило в кабинете в тот день, и почему она позже снова вернулась в контору? Почему она днем была у Бенсона и пила чай? Какую роль в болтовне играла коробка с драгоценностями? Есть много тем для разговора. Например, почему капитан принес ей пистолет? Что заставляет его думать, что она убила Бенсона? «Ведь капитан в это по-настоящему верит. И почему она считала, что Бенсона убил капитан?» Марк скептически посмотрел на него. «Вы надеетесь, что она вам это все расскажет?» «Конечно. С ее преданным рыцарем, сидящим в тюрьме по обвинению в убийстве и чуть ли не признавшимся в этом, ей ничего не остается, как раскрыть свою душу. Но только нам не стоит шуметь». Уверяю вас, что ваша агрессивная полицейская манера устраивать шумные перекрестные допросы здесь не подойдет. Каким же образом вы собираетесь выбить у нее информацию? С помощью вдохновения, как говорят художники, вежливо и по-джентльменски. Вы знаете, я, пожалуй, помолчу, а роль Сократа предоставлю вам. Необычайно умное предложение, улыбнулся Венс. Когда мы подошли к дому, Маркхэм позвонил мисс сент клер и сообщил о нашей миссии. Она немедленно согласилась принять нас, как видно, ей не терпелось узнать что-либо о капитане Ликоке. Она сидела перед нами в маленькой гостиной, выходящей окнами на гудзон, и слабо улыбалась. Она была бледна, и руки ее слегка дрожали. Она по-прежнему была холодна, хотя круги под глазами говорили о бессонных ночах. Вэнс сразу же приступил к делу. Он говорил легко и непринужденно, и это сразу придало нашему визиту неофициальный характер. «Должен сообщить вам, что капитан Лекок совершил чрезвычайную глупость, сознавшись в убийстве Бенсона, но нас не удовлетворили его в В переводе с латыни «буквально, по доброй вере, доверчиво, чистосердечно». «Увы, мы оказались между Сциллой и Харибдой». Мы не можем решить или капитан Лекок хладнокровный негодяй, или Le Chevalier San Pur eston reproche. Le chevalier sans Pur et son reproche. Le, le chevalier sans Pur et son reproche. Reproche, reproche. Le chevalier sin Père et son reproche. Le chevalier, Saint-Pierre et son... Reproche. Reproche. Le chevalier, Saint-Pierre et son... Reproche. Reproche. Reproche. Reproche. Reproche. Le chevalier Le Chevalier Le Chevalier Reproche. Reproche. Reproche. Reproche. Reproche. Reproche. Reproche. Reproche. Reproche. Его рассказ лжив и поверхностен, он путается в деталях, и, что самое интересное, он выключил свет выключателем, которого в природе не существует. Следовательно, единственное разумное заключение, к которому можно прийти, говорит о том, что он покрывает кого-то, кого искренне считает виновным. Движением головы он указал на Маркхэма и продолжал. Окружной прокурор не во всем согласен со мной, но, видите ли, официальный ум несколько инертен и лишен гибкости при решении запутанных вопросов. Вы это, конечно, понимаете, поскольку мистер Маркхэм допрашивал вас на том основании, что вы обедали с мистером Бенсоном в день его смерти. Мистер Маркхэм действительно убежден, что вы каким-то образом причастны к смерти этого джентльмена». Он улыбнулся. «Поскольку мисс Сенклер, капитан Лекок, так героически защищал вас, и поскольку я лично убежден в вашей невиновности, я хотел бы задать вам несколько вопросов, раз уж случилось так, что орбиты Бенсона и ваша пересеклись в данном деле». Такая информация не повредит ни вам, ни капитану, но, может быть, осветит нам некоторые неясные места и убедит мистера Маркхема в невиновности капитана. Манеры Венса действовали на нее самым лучшим образом. Я видел, что Маркхэм злится на Венса, однако попыток вмешаться не делает. Мисс Сент-Клер некоторое время разглядывала Венса. «Я не знаю, почему я должна вам доверять», — медленно проговорила она. «Но, раз капитан Лекок признался, я не вижу оснований не отвечать на ваши вопросы. Вы на самом деле убеждены, что он невиновен?» «Да, я убежден в этом. Мистер Маркхэм может вам сказать, что совсем недавно до визита к вам я просил его освободить капитана Лекока». Мы пришли к вам с надеждой, что ваши объяснения помогут нам и капитан Лекок выйдет из тюрьмы. Что-то в тоне Венса вызывало ее на откровенность. Что вы хотите узнать у меня? спросила она. Венс взглянул на маркхема укоризненно. Тот еле сдерживался, чтобы не наброситься на Венса. «Прежде всего, вы должны объяснить, каким образом ваши перчатки и сумочка оказались в доме Бенсона. Прокурор никак не может примириться с этим фактом». Она посмотрела на Маркхема. «Я обедала с мистером Бенсоном по его приглашению. Это было не очень приятное дело, и к концу вечера моя обида на него еще больше возросла». У Таймс-сквер я приказала шоферу остановиться. Я хотела вернуться домой одна. Я так торопилась и была так зла на него, что оставила свои вещи в машине. И только тогда, когда машина отъехала, я сообразила, что осталась без денег на улице. Судя по тому, что мои вещи оказались у него в доме, он взял их из машины и принес к себе. — Ну вот видите, вы облегчили мою душу, — сказал Венс. Боже мой, да ведь вам пришлось изрядно... «Топать пешком, не так ли?» Он повернулся к маркху «Вот, видите, она никак не могла раньше часа ночи попасть к себе домой». Марк мрачно усмехнулся, но ничего не ответил. «А теперь, — продолжал Венс, мне бы хотелось узнать, при каких обстоятельствах было сделано приглашение на обед?» Лицо ее омрачилось. «Видите ли?» «Через фирму мистера Бенсона я потеряла много денег, но интуиция подсказала мне, что он сделал это намеренно. Я подумала, что если он захочет, то сможет вернуть мне потерянные деньги». Она опустила глаза. Он много раз обращал на меня свое внимание, и я старалась избегать его. На этот раз я пошла в его контору и высказала ему свои подозрения. Он сказал, что если я пообедаю с ним, то мы сможем договориться». Я знала, что он имел в виду, но другого выхода у меня не было, и я решила, что сумею постоять за себя. «Вы случайно не называли мистеру Бенсону точное время обеда с ним?» Она изумленно посмотрела на Венса, но ответила решительно, без всяких колебаний. Он намекнул насчет веселенькой ночи, но я сказала ему, что если я пойду с ним, то только до полуночи. Таково мое правило. Видите ли, я занимаюсь пением, и приходится себе кое в чем отказывать. Это одно из ограничений». «Очень похвально и умно», — воскликнул Венс. «Это правило широко известно вашим знакомым?» «О, да. Из-за этого меня прозвали Золушкой». «Среди прочих людей полковник Острандер и мистер Пфайв знали об этом?» «Да». Венс на мгновение задумался. «Как случилось, что вы днем были в доме Бенсона, хотя вечером собирались обедать с ним?» Она покраснела. «В этом нет ничего плохого. После ухода из конторы мистера Бенсона я была возмущена, решила отказаться от встречи с ним. Я пошла к нему домой. Сперва я снова посетила контору, но его там уже не было, чтобы освободиться от обещания пообедать с ним. Но он засмеялся, заставил меня выпить с ним чаю и отправил на такси переодеться к обеду. Около половины восьмого он заехал за мной. И пока вы уговаривали его отказаться от вашего обещания, вы напомнили ему об угрозе капитана Лекока, а он сказал, что это блеф. Она снова была изумлена. «Да». Вэнс улыбнулся. «Полковник Острандер сказал мне, что увидел вас с мистером Бенсоном в Марселе». Да, он был там, и мне было очень стыдно. Он знал, кто такой Бенсон, и предупреждал меня о нем за несколько дней до этого. У меня сложилось впечатление, что полковник Острандер и мистер Бенсон – большие друзья. Так и было за неделю до этих событий. Но полковник потерял денег еще больше, чем я, и сказал мне, что мистер Бенсон явно для своей выгоды дает нам неправильные советы в тот вечер в марселе он даже не разговаривал с мистером бенсоном а что вы скажете о драгоценностях которые сопровождали ваше чаепитие у мистера бенсона спросил венс взятка она презрительно улыбнулась Джентльмен пытался вскружить мне голову. Мне было предложено надеть к обеду нитку Жемчуга, но я отказалась. И мне было сказано, что если я пойму все правильно, то 21 я получу все эти драгоценности или даже еще лучше. Конечно, 21-го, улыбнулся Венс. Вы слышали, Маркхэм? 21-го кончался срок расписки Линдера. И если бы деньги не были внесены, то драгоценности пошли бы на уплату долга он снова обратился к мисс Сенклер. «Мистер Бенсон взял драгоценности с собой?» «О, нет! Я думаю, мой отказ надеть жемчуг обескуражил его». Венс сердечно улыбнулся ей. «А теперь, как говорят юристы, расскажите нам своими собственными словами эпизод с пистолетом». Утром, после убийства капитана... Утром после убийства капитан Лекок пришел сюда и сказал мне, что примерно в половине первого он явился в дом Бенсона с намерением убить его. Но возле дома он увидел мистера Пфайфа, плюнул на свою затею и вернулся домой. Я испугалась, что мистер Пфайф видел его, и просила принести пистолет ко мне, а на вопросы о нем отвечать, что он потерял его во Франции. Видите ли, я действительно думала, что он убил мистера Бенсона и лжет, как джентльмен, чтобы не волновать меня. А когда он забрал пистолет, чтобы выбросить в реку, я еще больше уверилась в этом. Она слабо улыбнулась Маркому. Поэтому я отказалась отвечать на ваши вопросы. Я хотела, чтобы вы подозревали меня и оставили в покое капитана. Но он вообще не лгал, сказал Венс. Теперь-то я знаю, а мне следовало знать это раньше. Он никогда бы не принес ко мне свой пистолет, если бы он был виновен. Глаза ее тревожно блеснули. «Бедняжка! Он признался, потому что считал виновной меня!» «Вы совершенно правы», — кивнул Венс. «Но где вы могли достать оружие?» «Я знаю многих мужчин, друзей капитана Лекока и майора Бенсона, у которых есть оружие. А прошлым летом в горах я училась стрелять из пистолета ради забавы. Это и натолкнуло его на мысль, что я могла убить мистера Бенсона». Вэнс встал и вежливо поклонился. «Вы нам очень помогли», — сказал он. «Видите ли, у мистера Маркхема есть несколько теорий насчет убийства. Сперва он думал, что это вы сыграли роль мадам Борджа. Потом он решил, что это сделали вы и капитану вместе. Третий вариант — капитан лично спустил курок. Дело в том, что официальный ум с трудом приспосабливается к обстановке. Самое печальное в данный момент то, что мистер Маркхэм считает виновными вас обоих, индивидуально и коллективно. Я пытался убедить его в обратном, поэтому прибегнул к вашей помощи». Вэнс подошел к Маркхэму. «Вот видите, старина», — мягко проговорил он, — «я оказался прав, и надеюсь, вы больше не станете подозревать их в убийстве». Маркхэм встал. «Мисс Сент-Клер» сказал он. «Мистер Венс убедительно доказал мне свою правоту, и я благодарен ему за то, что он удержал меня от несправедливого поступка. Как только я вернусь к себе, я немедленно отдам приказ об освобождении капитана Лекока». Когда мы вышли на улицу, Маркхэм свирепо набросился на Венса. «Так, значит, по-вашему, я изверг, который сажает невинных людей, а вы добрый ангел-хранитель?» «Так, что ли? Вы же знаете, что я не считал их виновными, паршивый лжец!» Венс вздохнул. «Дорогой мой, вы хотели, чтобы вам в этом деле была оказана помощь?» Печально спросил он. «Зачем вы выставили меня ослом перед этой женщиной? Чего вы добились своим жалким фиглярством?» «Что?» — изумился Венс, Да показания, которые вы только что слышали, неизмеримо продвинули нас вперед и помогут в дальнейшем добраться до правды. «Больше того, теперь мы знаем все о перчатках и сумочке, о леди, которая была в кабинете Бенсона. Нам известно, чем занималась мисс Сент-Клер между двенадцатью и часом. Мы знаем, почему она обедала с Бенсоном и почему сперва пила с ним чай. Мы знаем о драгоценностях и о пистолете. Мы знаем, почему он признался. Боже мой, неужели вам этого мало?» ее рассказ освобождает дело от ненужных нагромождений. Он остановился и закурил. Самое важное в ее рассказе то, что все друзья знают о ее привычке в полночь прекращать всякое веселье и спешить домой. Обратите на это внимание, старина, это существенно. Я вам уже говорил, что человек, который убил Олвина Бенсона, хорошо знал о том, что она собирается с ним обедать. «В следующий раз вы мне скажете, что знали, кто ее убил», — с иронией сказал Маркхэм. «Я все знаю о человеке, который это сделал». «В самом деле, и когда вы сделали это открытие?» — издевательски осведомился Маркхэм. «О, не позже, чем через пять минут после того, как в то утро я вошел в комнату, где находится убитый», — ответил Вэнс. «Черт возьми!» «Почему же вы мне не сказали этого сразу, а заставили заниматься разными ненужными делами?» «Это совершенно невозможно», — весело сказал Венс. «Вы были совсем не готовы к тому, чтобы принять мои неопровержимые доказательства. Прежде всего было необходимо взять вас за руку и вывести из дебрей ваших заблуждений и трясины ненужных улик. У вас, знаете ли, дьявольские неразвитое воображение». Мимо проезжало такси, и Венс остановил его. Дом 87 на Западной 48-й улице, приказал он шоферу и повернулся к Маркому. Сейчас мы немного поболтаем с миссис Плац, а потом я вам на ухо сообщу свой секрет.